18. -е. Через два месяца после события, которое назвали «Великим пробуждением», в штате Монтана фермер увидел женщину, голосовавшую на шоссе номер два, к востоку от Чинука и съехал на обочину. — Запрыгивайте, юная леди, куда путь держим? — Точно не знаю, — ответила она. — Для начала Вайдаха, потом, может, в Калифорнию. Он протянул руку. — Рос Олбрайт, два округа провезу. «А вас как зовут?» «Энджел, Фицрой». Когда-то она не ответила бы на рукопожатие, назвалась бы вымышленным именем и держала бы ладонь на рукояти ножа, спрятанного в кармане куртки. Теперь обходилась и без ножа, и без вымышленного имени. Чувствовала, что в них нет нужды. «Красивое имя Энджел». Фермер рывком включил третью передачу. «Я сам христианин, возрожденный духовно». «Это хорошо». В голосе Энджел не слышалось и тени сарказма. «Откуда вы, Энджел?» «Из маленького городка, который называется Дулинг». «Вы там и проснулись?» Когда-то Энджел солгала бы, ответив «да», потому что так было проще, а кроме того лживость была ее второй натурой, ее талантом, но она начала новую жизнь и дала себе слово говорить только правду, невзирая на последствия. — Я одна из тех, кто не заснул, — ответила она. — Ух ты! Значит, вы везучая и сильная. — Меня благословили, — ответила Энджел, и тоже не покривила душой, во всяком случае так она считала. «Услышать, как вы это сказали, уже благословение!» — с чувством произнес фермер. «А что дальше, Энджел? Если позволите спросить, что вы собираетесь делать, когда, наконец, решите прибить к полу походные ботинки?» Энджел посмотрела на великолепные горы и бескрайнее западное небо. Наконец ответила. «Жить по совести. Вот что я собираюсь сделать, мистер Олбрейт. Жить». По совести. Он оторвал взгляд от дороги, чтобы улыбнуться. Энджел, аминь, сестра. Скажем, аминь.